Глава 8. Когда мы вернулись в барак, в котором, сгрудившись, лежали уцелевшие зимовщики, в нем почти никого не осталось, кроме доктора Бенсона и двух, в конец, ослабевших человек. Помещение показалось на сей раз почему-то гораздо просторнее и холоднее. стало жалким и неопрятным точно базарная площадь после сезонной распродажи. Повсюду валялись предметы одежды, постельные принадлежности, обтрепанные одеяла, перчатки, тарелки, ложки и вилки и десятки личных вещей. Больным было не до них. Они были рады поскорее унести ноги, и я их не осуждал. Оба находившихся в бессознательном положении человека лежали ко мне лицом. Оба были обожжены и обморожены. Они не то спали, Не то были в состоянии комы, Но я не стал рисковать. Знаком подозвал к себе Бенсона. Тот подошел к нам. Мы спрятались от ветра, прижавшись к западной стене барака. Я рассказал Бенсону то, что сообщил командиру и Старпому. Доктору следовало знать обстановку, ведь ему придется постоянно находиться в тесном контакте с больными. Немало удивившись тому, что узнал, он не подал и виду, что потрясен. Врачи умеют владеть своей мимикой. Встретив больного в критическом состоянии, они не бьют себя в грудь и не начинают громко сетовать, поскольку подобное поведение деморализовало бы пациента. Таким образом, три члена экипажа Дельфина знали правду. Ну, если не всю, то хотя бы половину. Три — это достаточно, лишь бы не чересчур много. Теперь слово взял Сонсон. Ведь, к мнению командира, Бенсон относился с большим доверием, чем к моему. «Где ты намерен разместить больных, которых только что доставили на корабль?» — спросил он корабельного врача. «Там, где им будет удобнее всего. В офицерских каютах, в матросских кубриках. Но так, чтобы не особенно стеснить наших ребят, так сказать, распределить нагрузку». Помолчав, он продолжал. Тогда я еще не знал последних новостей. Но теперь все предстает в ином свете. Вот именно. Половину эвакуированных надо поместить в кают компанию, вторую в столовую для нижних чинов. Нет, лучше в матросские кубрики. Пусть устраиваются с комфортом. Если спросят, в чем дело, объясни, что так удобнее лечить и вести наблюдение за пациентами. Как бывает с сердечными больными. Заручись поддержкой доктора Джоли. С ним, похоже, договориться можно. Не сомневаюсь, он поддержит тебя и в ином. Всех пациентов раздеть догола, вымыть, одеть в чистое белье. Если больной слишком слаб и его нельзя транспортировать, вымыть его прямо в постели. По словам доктора Карпентера, при сильных ожогах чрезвычайно важно предотвратить инфекцию. «А как быть с их одеждой?» «Соображаешь», — пробурчал Сонсон. «Одежду следует унести и снабдить бирками. Из карманов извлечь содержимое и тоже пометить бирками. Всем сообщить, что одежду необходимо продезинфицировать, выстирать, выгладить. Любопытно было бы узнать, что именно мы ищем», — заметил Бенсон. Командир корабля взглянул на меня. «А Бог его знает», — признался я. «Все что угодно. Убежден в одном. Пистолета вы не обнаружите. Особенно внимательно медьте перчатки. Когда вернемся в Шотландию, мы подвергнем их анализу, чтобы установить, кто стрелял из пистолета. Если кто-нибудь пронес на корабль предмет больше почтовой марки, я этот предмет отыщу», — пообещал Бенсон. «Вы уверены?» — спросил я. «Даже если этот предмет вы пронесли сами?» «Что? Я? Что вы хотите этим сказать? Черт бы вас побрал!» «Хочу сказать, что кто-то мог незаметно засунуть этот предмет к вам в аптечку, даже в карманы». «Господи!» — доктор принялся лихорадочно шарить в своих карманах. «Мне и в голову такое не пришло, потому что у тебя натура, которой чуждые...» «Подлость и подозрительность», — сухо заметил Сонсон. -сон. Но ступай. Ты тоже, Джон». Оба офицера направились к субмарине, а мы с командиром вошли в барак. После того, как я убедился, что оба больных действительно без сознания, мы принялись за работу. Не думаю, что Сонсон -сон много лет работал дворником или мусорщиком, однако за дело он взялся так, словно всю жизнь шарил по помойкам. Он был старателен и ничего не оставлял без внимания, как, впрочем, и я сам. Мы расчистили угол барака и стали складывать туда все, что валялось на полу или висело на все еще обледенелых стенках, не упустив из виду ничего. Каждый предмет, в зависимости от того, что он собой представлял, мы вытряхивали, переворачивали, открывали или вынимали его содержимое. Через четверть часа досмотр был закончен. Если бы в помещении находился посторонний предмет размером больше спички, мы бы его нашли. Однако обнаружить нам ничего не удалось. Мы затем разбросали предметы в таком же беспорядке, в каком они лежали перед этим. Не хотелось, чтобы хоть один из больных, очнувшись, заметил, что мы искали какой-то предмет. «Плохие из нас, сыскари», — сокрушенно проговорил Солнсон. Нельзя найти того, чего нет. Беда еще и в том, что мы не знаем, что именно должны обнаружить. Начнем пока с пистолета. Он может быть где угодно, даже где-нибудь среди торосов, хотя вряд ли. Убийца не любит расставаться с оружием. А вдруг оно ему понадобится? Мест, где он мог бы его спрятать, не так уж много. Здесь, в главном бараке, оставить он не мог. Тут постоянно толпится народ. Остаются два места — метеобюро и лаборатория, в которой лежат мертвецы. «Он мог спрятать пистолет в развалинах одного из сгоревших бараков», — возразил Сонсун. «Ни в коем случае. Наш приятель, по-видимому, живет здесь не один месяц и успел узнать, что такое арктический шторм. Ледяные иголки прилипают к любому предмету, который попадается им по пути». Металлические рамы в основании бараков по-прежнему на месте, а полы, вернее, то место, где были деревянные полы, покрыты слоем льда толщиной от 4 до 6 дюймов. Это все равно, что спрятать пистолет в быстро затвердевающий бетон. Мы начали с барака, в котором находилось метеорологическое бюро. Осмотрели каждую полку, каждый ящик, каждый шкаф, и уже принялись открывать задние стенки металлических футляров, в которых находились метеорологические приборы. Как вдруг солнце он произнес. Мне пришла в голову одна мысль. Через пару минут вернусь. Вернулся он не через пару минут, а минуту спустя. В руках у него были четыре предмета, влажно поблескивающие при свете лампы и сильно пахнувшие бензином. Маузер. Рукоятка ножа с обломком клинка и два завернутых в прорезиненную ткань пакета. В них мы обнаружили запасные обоймы с патронами для маузера. То, что вы искали, — предположил Сонсон. -Сон. А где вы все это нашли? В трактире, в топливном баке. Как вы догадались, повезло. Запомнилась ваша фраза насчет того, что типу, стрелявшему из этого пистолета, оружие может снова пригодиться. Спрячен маузер на открытом воздухе, пистолет бы обледенел. Даже если бы не обледенел, то металл мог сжаться, и патроны не вошли бы в ствол или же замерзла бы смазка. При такой низкой температуре не замерзают лишь два вещества — спирт и бензин. А в бутылке джина? Пистолет не спрячешь. И все равно он просчитался, заметил я. Металл и в бензине сжимается, ведь температура у него такая же, как и у окружающего воздуха. Возможно, преступник этого не знал. А если и знал, то считал, что лучше тайника не сыскать. Сонсон внимательно посмотрел на меня и, увидев, что я разглядываю пустой магазин, спохватился. А пистолет вы не заляпаете? Вы насчет отпечатков пальцев? После пребывания предмета в бензине пальчиков не остается. К тому же, убийца, думаю, был в перчатках. Тогда зачем вам понадобилось искать оружие? Чтобы узнать заводской номер. Может, удастся установить его происхождение? Вполне вероятно, что убийца официально зарегистрировал его. Хотите верьте, хотите нет, а такое прежде случалось. Имейте в виду, Убийца не думал, что кто-то заподозрит неладное. Еще меньше ожидал, что орудия преступления станут искать. Почему он взялся за пистолет? А, это понятно, если взглянуть на нож. С пистолетом много шума, поэтому я и удивился, что преступник пошел на такой большой риск. Ведь он мог всполошить весь лагерь. Но после того, как сломался клинок, ничего другого убийце не оставалось делать. С таким ножом нужно быть очень осторожным. При низких температурах сталь становится хрупкой. Очевидно, убийца угодил в ребро или же сломал клинок, извлекая его из тела жертвы. Лезвие входит довольно легко, но может заострять в хряще или кости, когда пытаются его вытащить. Хотите сказать, что преступник убил еще и третьего человека? Поинтересовался Сонсон. -сон. Этим самым ножом? Это была его первая жертва, кивнул я головой. Обломок клинка должен остаться в груди убитого, но искать его я не намерен. Бесполезно, да и времени много уйдет. Пожалуй, я разделяю мнение Ганзана, медленно проговорил командир. Понимаю, трудно объяснить диверсию на борту корабля, но, и богу, все это похоже на дело рук маньяка. Имею в виду. Эти убийства. Действительно, это убийства, согласился я, но не бессмысленные с точки зрения убийцы. Нет, не спрашивайте меня. Не знаю, какие у него были или имеются мотивы. Знаю одно, да и вам это тоже известно. Знаю, зачем он устроил пожар. Не понимаю пока одного, почему он убил этих людей. Помотав головой, Сонсон он произнес. «Давайте перейдем в другой барак. Я позвоню на корабль, пусть кто-нибудь присмотрит за этими больными. Не знаю, как вы, а я в конец окоченел. К тому же вы вчера совсем не спали. Я сам пока за ними присмотрю», — сказал я, часок-другой. «Мне надо подумать хорошенько. Но ведь у вас очень мало фактов. В том-то и беда. Потому и хочу пораскинуть мозгами». Согласившись с командиром субмарины относительно того, что у меня мало фактов, я покривил душой. Я не располагал никакими фактами. Оттого и не стал терять время на размышления. Взяв фонарь, я снова направился в лабораторию, превращенную в морг. Я, озя пустал и чувствовал себя одиноким. Опускалась темнота, идти в барак совсем не хотелось. Да и кому охота оказаться среди обезображенных мертвецов? Любой другой, кто в здравом уме, убежал бы оттуда как от чумы. Потому-то я и шел в этот блок. Не от того, что я был не в своем уме, а от того, что никто бы не пошел туда по своей воле, не будь у него особой на то причины. Скажем, забрать очень нужный предмет — спрятанный ранее в почти полной уверенности, что никому другому и в голову не придет сунуться сюда. Все эти рассуждения даже мне самому показались чересчур мудренными. Я слишком устал. Не забыть бы, придя на корабль, выяснить, по чьей инициативе перенесли покойников в помещение метеостанции. Стены лаборатории были уставлены полками, шкафами, в которых стояли банки, бутылки, реторты, пробирки и прочая химическая посуда, на которую я мельком взглянул. Я направился в самый угол, где особенно тесно сгрудились мертвецы, осветил фонарем боковую стенку и в считанные секунды увидел то, что искал. Это был деревянный щит, на котором лежали две груды, некогда бывшие людьми. Пересилив себя, я отодвинул их в сторону, потом приподнял край щита. То, что я увидел под ним, походило на подсобное помещение универмага. В подполье высотой в шесть дюймов были аккуратно сложены дюжины банок, Консервированный суп, мясные консервы, фрукты, овощи, превосходный набор, содержащий все необходимые организму человека белки и витамины. Кому-то очень не хотелось голодать. Тут же был припрятан примус и пара галлонов керосина для разогрева пищи. А в стороне сверкали два ряда железно-никелевых элементов. Я насчитал их десятка четыре. Положив на место щит, Я вышел из помещения и направился к метеостанции. Я пробыл там больше часа, отвинчивал задние крышки приборов, заглядывал внутрь, но ничего не обнаружил. Вернее того, что надеялся обнаружить. Зато на глаза мне попался весьма любопытный предмет. Это была небольшая металлическая коробка зеленого цвета, размером 6 дюймов на 4, с круглой ручкой управления, выключателем и регулятором силы звука, а также двумя застекленными круговыми шкалами без оцифровки и каких-либо обозначений. Сбоку гнездо с бронзовой окантовкой. Я повернул выключатель. Одна шкала осветилась зеленым огнем. Края глазка находились на большом расстоянии друг от друга. Это был электронный индикатор настройки. Вторая шкала не подавала признаков жизни. Я покрутил регулятор громкости, но ничего не произошло. Для того, чтобы заработал оптический индикатор и включилась вторая шкала, требовалось что-то еще, например, заранее обусловленный радиосигнал. В гнездо можно было вставить штекер любого стандартного телефона. Не всякий догадался бы, что это за штуковина, но я уже видел такой прибор. Это было транзисторное самонаводящее устройство для пеленгования радиосигнала посылаемого, к примеру, передатчиком, устанавливаемым на американских отделяющихся космических аппаратах. С помощью подобного устройства поисковая группа легко обнаружит место приводнения такого аппарата. Для каких же целей, помимо преступных, мог служить данный прибор на дрейфующей станции Z? Когда я говорил Сонсуну и его Старпому о существовании специального пульта для наблюдения за запуском ракет в Сибири, я их не обманывал. Правда, я им не сказал, что для этого потребовалась бы гигантская антенна, уходящая высоко в небо, а с помощью здешнего устройства не определить расстояние, составляющее и двадцатую долю того, что отделяло нас от Сибири. Я еще раз взглянул на портативную рацию и ставшие бесполезными железно-никелевые элементы, служившие в качестве ее источника питания. Счетчик по-прежнему показывал длину волны, на которой радиооператоры Дельфина приняли сигналы бедствия. Делать мне тут больше было нечего. Я, приглядевшись, хорошенько заметил, что элементы питания соединены между собой и с рацией проводами в резиновой оболочке с помощью мощных зажимов типа крокодил. Такие зажимы обеспечивают надежный контакт и очень удобны в употреблении. Отсоединив два зажима, я осветил электрическим фонарем штыри аккумуляторов. На них были видны слабые, но отчетливые следы зубцов. Я вернулся в лабораторию, еще раз приподнял незакрепленный щит пола и направил луч фонаря на железно-никелевые элементы. По крайней мере, половина элементов имела те же характерные отметины. У аккумуляторов которые казались с виду совсем новыми, были такие же следы. А ведь когда разбивался лагерь, железно-никелевые аккумуляторы были навехонькими. Несколько элементов были спрятаны так далеко под полом, что пришлось сунуть под щит руку. Я извлек два аккумулятора и в освободившемся пространстве обнаружил какой-то металлический предмет. Что это такое, в темноте я не смог разобрать. Но подняв еще два щита, без труда сумел разглядеть его. Это был цилиндр, длиной около 30 и диаметром около 6 дюймов. В головке привинчен бронзовый запорный кран и манометр со стрелкой на слове полный. Рядом лежал пакет размером примерно 18 квадратных дюймов площадью и 4 дюйма толщиной. На нем через трафарет были выведены слова «шары для радиозондов». Водород, батареи, мясные консервы, суп с острой приправой. Довольно странный ассортимент. Но вряд ли выбор этих предметов был случайен. Когда я вернулся в жилой барак, оба пациента все еще дышали. Примерно то же самое можно было сказать и обо мне. Дрожа от холода, я стиснул челюсти, но все равно клацал зубами. Чуть отогревшись возле мощных нагревательных приборов, я взял электрический фонарь и снова вышел из барака на холод, где было ветрено и темно. Я чувствовал себя круглым идиотом. В течение последующих двадцати минут я раз двенадцать обошел лагерь концентрическими кругами, каждый раз на несколько ярдов увеличивая диаметр круга. Общей сложностью я прошагал с милю. Но, к сожалению, ничего не добился, разве что поразмялся, да поморозил скулы, остававшиеся незащищенными. Я это понял, потому что кожа перестала ощущать холод и стала нечувствительной к прикосновению. Сообразив, что напрасно теряю время, я повернул к бараку. Я проходил между метеостанцией и лабораторией и приближался к восточному концу жилого барака. Внезапно меня охватило какое-то предчувствие. Направив луч фонаря на восточную стену барака, я пригляделся к ледяному покрову, образовавшемуся на нем во время арктического шторма. Почти вся поверхность была одинаково серовато-белого цвета, гладкая, словно отполированная, но в некоторых местах, Она была испещрена черными пятнами странной формы и размера. Некоторые из них были не больше квадратного дюйма. Я попытался потрогать их, но не смог, поскольку пятна были покрыты толстым слоем льда. Я принялся обследовать восточную стену метеостанции, но ни на ней, ни на восточной стене лаборатории никаких черных пятен не обнаружил. После непродолжительных поисков я нашел в метеоблоке молоток и отвертку. Отколов кусок льда с черными пятнами, я отнес его в жилой блок и положил на пол около электрического обогревателя. Через десять минут на полу образовалась лужица воды, в которой плавали кусочки сгоревшей бумаги. Любопытная история. Выходит... В лед на восточной стене жилого барака вмерзли обрывки сгоревшей бумаги. Только там, нигде больше. Разумеется, причина могла быть самой заурядной, а может и нет. Как посмотреть? Я взглянул на больных. Похоже, им было тепло и уютно, но и только. Я понимал, что в ближайшие сутки трогать их нельзя. Сняв трубку, я попросил прислать кого-нибудь мне на смену. После того, как появились два матроса, я ушел на субмарину. В тот день на дельфине царила непривычная атмосфера. Все были молчаливы, скучны, будто на похоронах. И неудивительно. Прежде в глазах членов экипажа зимовщики со станции «З» были какими-то отвлеченными цифрами. Но вот на борту корабля появились обожженные, обмороженные, изможденные люди. Люди больные и страдающие, каждый со своей судьбой, своим характером. И при виде полуживых зимовщиков, все еще оплакивающих гибель своих товарищей, моряки осознали весь ужас случившегося на дрейфующей станции. Они помнили о том, что каких-то семь часов назад... Погиб их собственный минный офицер лейтенант Милс, хотя поход оказался успешным, было не до празднеств.